8.3. Ветренное племя с кокунов забыло, что в полях в то время музыки и вкуса он был представитель. Япэ Палонский из поэмы Кузнецчик-музыкант. Вчера уже целой кавалькадой в обществе молодых краковских художников мы ездили на Капец-Костюшке. Здесь, говорят они, погребено его сердце. Вид оттуда на все стороны удивительный. За 150 верст силуэтом бледным, как воздух, видны границы русская и австрийская. Кругом на всех выдающихся пунктах крепости и под нами на всех выступах горы Пушки спят молодые солдатики, лилипутики артиллеристы. Красиво извивается большая дорога вниз, вся она густо засажена каштанами. У крепостных ворот видны наши белые верховые лошади, которых мы отдали солдатикам подержать. Внутренняя кирпичная стена крепости вся измалевана синими мешениями разных величин и разных фигур. Еще ближе к подолу капецца гребень прелестной готической церкви новой постройки. Перед нами на самой площадке и на каменном невысоком пьедестале лежит аршинов полтора кубический камень с гладко отесанными краями. Посреди этой стенки надпись «Костюшка». Дорога идет спиралью на эту земляную пирамиду, и асфальтовые стоки для воды в большом порядке и чистоте. Вся эта земляная башня густо заросла травой по ответственным почти стенам. В Вильно, в Варшаве и еще больше здесь в Кракове и, вероятно, во всех польских городах есть эти возвышенные точки, где легко и свободно дышится, где верится в жизнь и в лучшее будущее. Античные греки запрещали рабам сходить на Пникс. Но Франц и Осиф добродушны и доверчивы, все войска честокровные поляки. Никто в Кракове не говорит по-немецки, ни одной немецкой вывески во всем городе. Университет, библиотека, магистрат, соборы – все это в лучшем виде реставрировано и заново выстроено в затеневом дорогом стиле готики. Самоуправление и свобода полные. Поляки говорят, что они Франца и Осифа обожают. Я сомневаюсь в этом. Жалуются на бедность – это правда. Мои новые друзья, художники поляки, все из Парижа, все побывали там. Только двое живут здесь, а прочие приехали для этюдов на родину за материалом их картинам, которые они готовят для парижского салона. В их картинах уже нет ничего общего с Матейко. Их жанр жизнерадостный, веселый. Вместо горького, трагического тона Леса на их картинах блеск солнца, голубое небо, зеленая трава и смеющиеся физиономии девчат и парубков. Вот после работы в Касавицу они отдыхают в картине В. Водзиновского. Парни острят над девками, шутки, смех, веселье льются из картины еще не оконченной. Матейка гостеприимно давал мастерские в школе этим молодым художникам, учившимся то в Мюнхене, то в Париже. Вот еще большой жанр В. Шервата Тетмайера. В деревне во время Пасхи в ожидании ксенза для освящения куличей и сала яиц, девчата, парни, мальчики и другие пёстро загромоздили улицу. И красиво иллюминирует её своими белыми костюмами, красными шалями и расцвеченными яствами. Баталист А. Петровский, известный уже своими картинами, пишет буколистическую картину. Полуодетый пастух античного мира играет на свирели. Перед ним стоит пастушка, кояка прикрываясь звериными шкурами, Осенняя пожелтевшая трава, вдалечь чёрные горы и мгlistый серый воздух дают широкий простор и меланхолическое настроение. Художники рассказывали мне, что Маттейка держал себя гордо и неприступно и был под влиянием своего секретаря, который ссорил его со всеми. Однажды Маттейка будто бы не пустил в свою студию даже покойного прусского принца, который путешествовал инкогнито. Маленький ростом, с большой головой, он был очень слаб и болезнен. В последнее время едва ходил. Семейная жизнь его была неудачна. Жена его полусумасшедшая. По словам молодых художников школы живописи здесь в Кракове, директором которой был Матэйка, очень плохо. Они говорят с добродушной иронией, боясь оскорбить память своего великого магикана. Великий художник Польши писал, писал и писал свои картины и ничего не хотел знать. Не только школу, он забывал даже есть. Курил свои толстые папиросы, доброго крепкого тютюну, как рассказывают художники. Курил беспрестанно, утоляя кофеём возбуждённую никотином жажду. Это, говорят, и было причиной его ранней смерти: постоянный усичивый труд и отрава никотином. Недаром концы его пальцев даже в крёстном сложении в гробу были буро-жёлтыми никотинового цвета. Иногда он заходил в свою школу и, смотря по расположению, что-нибудь говорил ученикам. Вёл школу небрежно, без всякой системы. Он пользовался неограниченным авторитетом. Никто не смел делать замечаний знаменитому гиганту. Поляки считали его беспримерным, великим живописцем. А между тем парижский пленэризм, экспрессионизм проникал в голову юноши, и всё более здоровые силы уходили в Париж. В Париже они быстро набирались новых поветрий в искусстве, и матейка уже считали отсталым, условным. За последние 20 лет plein air сильно двинул искусство внешности. Помню ещё в 1875 году на выставке в Париже огромная картина Матейки Стефан Батори принимает посла Пскова уже не производила впечатления на парижан и в виду новых свежих студий казалась гобеленом. Теперь на новых выставках в Варшаве польские адепты пленэризма довели его до гадости. Без строта лиловых рефлексов нарисовано имя без толку во все плоскости и производит дурацкое впечатление. Синие тени дают мёртвый холод картинам, но авторы ликуют. Под знаменем плаеризма и импрессионизма лиловой и голубой краской они храбро завоёвывают устарелые коричневые тона двух предыдущих столетий живописи. Однако одни торжества их сочтены, над ними уже развивается загадочный флаг Розенкрейцеров. Символизм, аллегория, искание самой невероятной и невозможной оригинальности у последних исключает уже всякую реальность, всякую студию. Чем наивнее, чем непосредственнее выражено какое-нибудь ещё не бывалое на нашей планете ощущение, тем интереснее произведение. Импрессионизм входит в эти картины только в смысле технической свободы, а в главном проявлении новых произведений должна лежать умозрительная идея. Прежние уже отрицали всякое мысль, всякое сцанье, всякое знание формы. Впрочем, знание и у символистов не обязательно. Обязательно только знание символической каббалистики и да мистическое настроение. Художник, жрец, искусство, храм его, картина и иероглиф. 25 октября 1893 год, Краков. 26 октября. В девятом часу утра за мной зашел профессор Ряздешнего университета физиолог Цыбульский, и мы отправились на похороны Матейки. На узких улицах горели в фонари перевязанные черным газом, сновали толпы и колыхались в разных местах цеховые знамена. Но Флорианскую мы едва пробрались. Перед домом Матейки диффилировала также масса огромных знамен, прикрытых сверху траурным крепом. Проходили корпорацию с винками и белыми ярлыками каждой группы. Улица сплошно бита народом. Полицейских совсем нет. Один только высокий пожилой поляк в каске стоял у кафедры против подъезда дома Матэйки. Импровизированная кафедра украшена персидскими коврами. Оратор уже стоял около. Я узнал его по портрету Матэйки. Это бывший ректор университета Терновский, седой красивый поляк с бородой. На портрете он изображён в царственной красного бархата мантии с горностаевым воротником и широкой золотой цепью. Теперь он во всём чёрном, в барашковой шапке, в шубе с широким барашковым воротником и в чёрных лайковых перчатках. Толпа всё росла, корпарации всё проходили мимо готического собора Панны Марии. Вот заколыхались и хоругви, обнажились головы, пошло и неприятно запело католическое духовенство. Посреди него шёл бископ, епископ в большой белой тиаре. Венки от каждой группы продолжались. Последний венок от художников был составлен из политр. Вот вынесли чёрный гроб. Головы опять обнажились. Толпа замерла. На кафедру возошёл оратор. Он почти пел свою речь, великолепно и изящно с благородными жестами тонких аристократических рук. Это красивый виртуослове. Речь его лилась сладко, плавно. Я понимал очень мало, но с удовольствием слушал и любовался этим семидесятилетним стариком. Цыбульский после мне рассказал, что Торновский очень богат и большой патриот. Он много выносит на своих плечах культурных начинаний страны и больше анонимно. Группа несли в собор Панны Марии. Внутри этот собор представляет ещё невиданное мною великолепие. По старому целившему кое где под штукатуркой остатком раскрасок его вновь весь расписали и раззолотили под руководством Матвейки. Он сам делал эскизы акварелью для всех частей орнаментов, тонов и фигур ангелов. Уходящие в небо готические своды усыпаны золотыми звёздами по голубому фону. Главные почти бесконечные колонны расписаны кольцами жёлтой, чёрной и красной, хорошо гармонирующими красками. На главной нише алтаря стоит превосходная деревянная раскрашенная скульптура Изъятие Богоматери на небо. Скульптура XV века поляка Вито Ствоша, ученика Фишера в Нюрберге. Здесь чёрные и коричневые краски очень эффектно гармонируют с золотыми кусками материи. С обеих сторон по стенам между красивыми готическими орнаментами спускаются по голубому небу ангелы с хартиями гимна Богородице. Посреди этой алтарной части храма на высоком катафальке, покрытом красным сукном, поставили гроб Матейки на двух золочёных с резьбой подставах. Катафальк составлял пирамиду из пяти ступеней по 3/4 аршина. Густой лес лавров, пальм и других растений окружал его, уже окружённого грандиозными канделябрами с массой больших горящих свечей. Целый час бродили мы по площади, запруженной народом всех положений и возрастов. Среди пёстрой современной толпы эффектно выделялись поляки в своих национальных костюмах с откидными рукавами, в сабольях и шапках с белыми султанами и золотыми какардами. Большими группами стояли члены гимнастических обществ в конфедератках и венгерках. Мальчики приютов также имели национальный костюм. Приехала похоронная колесница с шестёркой вороных коней с чёрными плюмажами. Мы снова протолкались к церковь Против гроба, слева на кафедре, всё ещё ораторствовал Ксенс. Казалось, он командовал войсками. Его резкие солдатские возгласы слышны были на площади. Отрывистые жесты сжатых кулаков чередовались с театральным биением в грудь и воздыманием глаз к небу. Он был скучен до невыносимости. Я даже устал удивляться этой закалённости доминиканца и иезуита. Больше чем на полтора часа хватило его фальшивой энергии. Вообще поляки говорить мастера. И что за характерные физиономии! В жизнь мою я не видовал их столько собранных вместе. Самые разнообразные, самые неожиданные типы: то великолепный магнат, то боевой старый воевода, то средневековый учёный, то тонкий, непроницаемый как сфинкс изуит, то храбрый, бравый гайдук с трёхэтажными усами и гвардейским ростом, то недосягаемая аристократка двора Людовика XV. То полумертвая кармелитка под белой палаткой, то щеголеватая кокетка паничка, то подросток с невероятной красотой глазами. Разнообразие ее не от конца. Гроб медленно за процессией обвели кругом площади и опять повезли по Флорианской улице, через остаток крепости, где ярко горели газовые факелы. Мимо школы живописи, под которой также развевался огромный черный флаг. Все улицы были полны народу. В отвёрённых окнах, на балконах лепились массы лиц. Всё это было расцветшено коврами, материями, флагами, иногда даже бюст Матэйки в зелени и драпировках возвышался над зрителями. За городом, по дороге к кладбищу, мы были оглушены польвой пушек, продолжавшейся целую четверть часа. На кладбище перед фамильным склепом Матэйки гроб поставили. Четыре оратора произнесли речи. Особенно интересны были речи художника, потерявшего руки в восстании 63-го года, и молодого доцента университета. Последнее по своей искренней страстности